Глава четвертая Змейка корвалась в бой, но я строго-настрого приказал не появляться из астрала. Сейчас работало столько приборов на обнаружение целей, что мои питомицу и в астральном виде засекут. Рэмбо, твой выход. Военная баржа закуталась в какой-то хлипкий купол, но что это против мощи, которая обрушится на нее через пару секунд? заработали орудия, и одна из органических бомб разорвалась в воздухе, оставляя после себя кроваво-красное облако. А Рэмбо взмыл свечкой вверх, а затем выстрелил огненными сгустками, уничтожая еще две бомбы. Фух, вроде отбились. Иннокентий Палыч достал дрожащей рукой на свой платок и вытер пот с лица. Он стоял рядом со мной, наблюдая за происходящим из окна палубной надстройки в которую мы забились, слишком далеко было до входа на нижние палубы, вот и очутились здесь. Отбились? Не думаю. Змейку я все-таки отправил под воду, сейчас все-таки локаторы работали по поверхности, насколько я услышал из речи матерящегося Коли, который приказывал разворачивать их на глубину. Успеем. Сейчас я увидел с зрением астральной питомец очередное огромное щупальце Моргла, целью его было забросать бомбами подходящую баржу. Щупальца резко выпрямилась, и внутри что-то зашевелилось, открылись выстреливающие дыры. То была разведка, а сейчас. И она считала около двадцати бомб. Твою мать! Уничтожь щупальце! Моргал не должен выстрелить! Отправил я ментальный крик змейки. Через долю секунды она раскрыла пасть, отращивая здоровенные зубы. Хрум! Услышал я неприятный громкий звук, от которого стало жутковато. И щупальца отделилось, и органические бомбы, перестав получать питание, сразу же потухли. Меня немного трясло от напряжения. Доли секунды. Я опередил Моргла всего на доли секунды. «Ну что, выкусил говнюк глазастый? Зря ты со мной связался!» В это время эщероиды активизировались, защищая Моргла, который сворачивал еще два щупальца, пряча их от змейки. Астральная питомица принялась рвать одну тварь за другой. А шметки разлетались в разные стороны, окрашивая воду в ярко-красный оттенок. «Что там происходит?» Будто сквозь толщу воды кричал Коля на палубе. Голос был таким громким, что пробивался через стекло. Блять, радары! Радары, перестройте, мать вашу!» На змейку пытались напасть скопом сотни ящероидов, но она ускорилась. «Да, это не предел, ублюдки. Даже хорошо, что вы собрались вместе. Не надо вылавливать вас по всему морю». Пока моя змейка рвала на части твари, я с тревогой наблюдал, как большие тарелки локаторов поднимаются на станине и меняют угол. Видные мощности прибавили, чтобы запечатлеть подводную битву. Переключился на зрение змейки и понял, что Моргал спрятался. Притом его закрыли живыми щитами ящероиды. Возиться долго. Я не буду рисковать своей питомицей. Она справилась с сотней тварей. Хватит. В астрал! Живо! Приказал я, и змейка растворилась. Ну, а теперь Кузя. Ныряй, дорогой, поплавай немного. Я предупредил, что возле баржи будет работать мой питомец. Осталось всего около десяти ящероидов, которые активно плыли в сторону баржи. Они подозрительно светились. Камикадзе, Кузьма, целься в источник энергии, деактивируй магические бомбы. Сначала бомбы, а затем рви этих гадов на мелкие кусочки. Обратился я к питомцу. И Кузьма приступил к делу, ускоряясь и принимаясь методично выстреливать челюстью, а затем его острейшие когти сделали из этих монстров рыбный фарш. Когда нас выпустили на палубу, я увидел нервничающего Колю. Он ходил с рацией в руках и с кем-то переговаривался. «Говори я с ней, Петруха, что ты мычишь!» — раздраженно выпалил он. «Я не про питомца Смирновых говорю! На глубине что увидел твою мать? Ничего! А что это тогда было?» От нашего снаряда сдетонировали еще бомбы. Другого варианта нет? Тогда где сама взрывная волна?» Он увидел нас и заговорил тише, отходя в сторону. Следом команда линкора приняла военную баржу. Началась ускоренная выгрузка снарядов. Коля все еще не понимал, что произошло, и периодически переговаривался с наводчиками, стрелками и наблюдающим на мостике. Но ну а Кузи энергично забрался по отвесному борту с помощью когтей и выскочил на палубу с тварями покончено. Они все горят в аду. Басом ответил он. Где мои сигары и виски? Ох, бля. Попятился один из боевых магов, оказавшихся рядом. Не бойтесь, он просто так выражает радость. Подошел я к Звуколову и погладил его по холке. Да, он уже размером почти с мой рост, я сам не заметил, как мой питомец вымахал. «Спасибо твоим питомцам, парень», — Подошел ко мне офигевший Коля. Он опасливо и удивленно смотрел на звуколову у моих ног и попугая, который уселся на шезлонг и чистил клювом свои перья. У меня просто нет слов. Не думал, что обычные питомцы могут быть такими эффективными в бою. «Всегда пожалуйста», — улыбнулся я. «И они не обычные питомцы, а самые лучшие». «Да, именно так. Ты просто мощь, парень». Протянул мне руку капитан линкора, и мы обменялись рукопожатиями. Я действительно впечатлен. «Ну, вот отлично. Те, кто видел битву, точно начнут более серьезно относиться ко мне. Я уже не тот малявка с животными, который здесь появился непонятно зачем». Чуть позже, когда все успокоилось, я спустился на нижнюю палубу, краем уха подслушал, как скоро начнется зарядка привезенных боеприпасов. Как я мог пропустить такое? Конечно, за мной вязались родители, которые старались не отпускать меня ни на шаг, и умник с артефактором тоже пошли с нами». «Ну и что это за делегация?» «Встретил нас один из командиров». «Здесь секретный военный объект». «Угомонись, Василий», — остановил его Коля. «Они не совсем гражданские, можно сказать, уже проявили себя. А ты так разговариваешь». «Но по уставу», — попытался возразить ему Василий. «Устав, сержант, надо знать как азбуку». Хмуро посмотрел на него капитан линкора. «Пункт 10, дробь два, и далее еще два подпункта. Ознакомься сегодня же и доложишь мне, что уяснил». «Так точно, товарищ капитан!» – козырнул смутившийся Василий и оперативно скрылся в одном из помещений. «Ну что, интересно, как идет погрузка?» – ухмыльнулся Коля. «Да, мы бы охотно посмотрели за ней», – ответил я за всех. «Тогда пройдемте на смотровую площадку», – ответил он. «Держитесь меня и никуда не сворачивайте». Отсюда невозможно было ничего рассмотреть, лишь видно было, как огромные снаряды хватает какой-то щуп, исчезая с ним за сетью лестниц и переходов. Мы поднялись на грузовом лифте до второй палубы. Я вышел и осмотрелся. Большая застекленная комната. Притом окна в пол, да еще и пол стеклянный. «Сюда!» Махнул нам Коля, проходя через все помещение, заходя в отдельную комнатку. «Ох, я не пойду», — Запречитала маман с ужасом, посматривая вниз. «А вдруг она лопнет под ногами?» «Я понимал ее прекрасно. Даже у меня захватило дух. Тут была около ста метров, не меньше». Понятно, что это сделано специально для более быстрой доставки на различные палубы всевозможных грузов и боеприпасов. «Не бойтесь», — ухмыльнулся Коля. «На этом полу и мамонт может станцевать, ничего ему не будет. Бронебойные усиленные магически, так что смело проходите». «Наташ, ну ты чего испугалась?» — обратился к ней батя. «Давай руку». «Да я не думала. Так страшно, правда». Выдавила маман, но сделала шаг, затем другой. Вроде ничего не происходит. Мы уже были в отдельной наблюдательной комнате, когда батя завел внутрь охующую маман. Зато представляешь, какие истории будешь рассказывать своим подружкам?» – улыбнулся батя. Это произвело нужный эффект. Мама Наташа немного расслабилась, выдавив улыбку. «Да они умрут от зависти!» – хихикнула она. «Так, ну вот смотрите, значит, отсюда виден почти весь процесс погрузки», – начал рассказывать Коля. Впереди в трех стеклянных капсулах находились магии. Как сказал Коля, они контролировали процесс зарядки, корректировали, помогая направлять снаряды в зарядное устройство. А затем я опустил взгляд вниз. Отсюда просматривалась баржа, с которой шла разгрузка. С этого ракурса она оказалась совсем крохотной. Несколько огромных стальных щупов были заняты работой. Они поднимали боеприпасы один за другим и аккуратно закладывали в приемные ниши в корпусе. Более детально позволяли рассмотреть процесс несколько магических мониторов, сияющих в воздухе. «Кому скажу, не поверят», — тихо прокомментировала Анакентий Палыч. «Я наблюдаю, как орудия заряжают самыми мощными магическими снарядами в Империи». «Да, это впечатляет», — согласился с ними в графе Романыч. «Батя лишь рот открыл. Понятно, что он охренел. Да и маман тоже. Если уж меня впечатлило, то их тем более. И когда атака?» — спросил Колю Кенти Палыч. «Через час начнём, после корректировки прицелов», — ухмыльнулся капитан линкора. «А пока, раз все увидели процесс, можете возвращаться в каюты Больше ничего интересного здесь не будет. Обычная рабочая рутина». Когда мы с родителями вернулись в свою каюту, они принялись обсуждать свои впечатления от увиденного, а у меня были незаконченные дела. Совсем замотался и после приручения граби забыл поставить отметку на своей карте, точнее отметить следующий разлом. Я развернул рулон на полу, и родители притихли, наблюдая за процессом. Спустя полчаса я отметил место на карте. Кто бы сомневался, как раз возле этого разлома мы и находились. Притом, по данным, было понятно, что разлом серьезный. На то и не понял. Но с предсказанием разломов я разберусь чуть позже. По плану как раз на днях. Чуть позже все мы, я с родителями и два очень любознательных старичка собрались в небольшой комнате на второй палубе. Перед нами висел экран, который демонстрировал крупную картинку разлома. «Привезли с боеприпасами высокоточную оптику», — довольно улыбнулся Коля. «Опытный образец. Пока что в мире точно нет аналогов». Я охотно ему верил, но у меня был свой наблюдатель. Змейка затаилась неподалеку от разлома, чуть в стороне, чтобы не задел ее взрывом, и картинка была от нее гораздо качественней и объемной. Маман охнул, отшатнувшись, на экране появился огромный глаз, и Моргл врезался в разлом, по краям которого пробежали глубокие трещины. «Так, друзья, начинаем мы раньше, чем планировали». Резко заговорил Коля в рацию. «Настроились на цель?» «Да, товарищ капитан», — раздалось в ответ. «Донные шахты открыты. Орудия готовы к бою». «Кормовое и носовое орудие. Самонаводящиеся заклинания активированы. Готовы к бою», — ответил второй. «Левый и правый борт готовы. Самонаводящиеся заклинания активированы. Цель захвачена. Молниевые сети готовы». Раздался третий голос. Коля взволнованно вздохнул, затем набрал воздуха в грудь и выпалил. «Прямой наводкой! С донных! Пли!» «Мне показалось, или все-таки линкор немного подскочил?» Затем глухо громыхнуло. Снаряды за секунду достигли цели, и область разлома превратилась в огненный ад. «Левый и правый, по моей команде! Пли!» Здесь лишь немного качнуло из стороны в сторону, только из-за легкого арсинхрона. Мутная взвесь еще не улеглась, ни черта не было видно, когда самонаводящиеся снаряды врезались в то же место, и это было раз в десять мощнее предыдущего залпа. «Кормовой и носовой выжидаем!» — напряженно произнес Коля. Вот облако пыли, камней водорослей и фрагментов тварей улеглось. Все пять ярусов были разворочены, а на месте разлома виднелась огромная воронка. И разлом никуда не делся, кажется, он стал еще больше. А вот и Моргл. На бесформенной морде гиганта пузырились ожоги от взрывов. Он был оглушен, но все-таки еще цеплялся щупальцами за край разбитого снарядами разлома. Скоро он очнется, очнется Уж мне-то не знать, что хуже монстра может быть только раненый монстр. «Зачем вы стреляли прямо в разлом?» — скрикнул Иннокентий Палыч и схватился за голову. «Вы же помогаете ему выбраться! Он сейчас придет в себя!» «Нам надо убить эту тварь!» — ответил Коля, ухмыльнувшись. «И, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Это еще не все!» «Что это значит?» — удивился Евграфий Палыч. «Почему нас не поставили в известность?» «Это совершенно секретные разработки, и штабом было отказано уведомлять вас!» Печально ответил Коля. Было видно, насколько ему неприятно это говорить, он всего лишь подчинялся приказу. «Но Моргул сейчас очнется!» — воскликнул я. «Нет, Серега», — ответил Коля, ухмыльнувшись. «Это мы сделали специально, иначе сети не пролетят внутрь». «Какие сети?» — удивился артефактор. «Сейчас все увидите», — ответил капитан линкора. Он тихо переговорил с кем-то по телефону, затем вновь набрал воздуха в грудь и выпалил в рацию. «Носовой корабель не приготовится По моей команде! Пли!» Тут я вообще ничего не почувствовал, лишь услышал два выстрела. Затем еще два. И еще. Я наблюдал с помощью змейки, как снаряды разорвались над разломом, и большие золотистые молниевые сети упали в воронку. Затем еще две. И еще. Змейка находилась сбоку, и я не мог рассмотреть, что случилось, поэтому обратил внимание на экран. «Есть попадание, красавцы, в яблочко!» — закричал Коля. Но теперь смотрите». «Вы сковали его?» — изумленно в графе Романыч. «Мать честная». «Но это не поможет!» — нервно ответил Накинти Палыч. «Почему?» — тихо и поинтересовался я, продолжая вглядываться в экран. А там несколько оставшихся в живых ящероидов, которые метались неподалеку. А в воронке очнувшийся Моргл бился в магических сетях, пытаясь разорвать их мощными щупальцами и сделать окончательный рывок из-за разлома. Но вот образовался купол, отсекающий монстр от морской воды. Внутри него промелькнуло несколько серьезных молний. Они ударили в моргло, и он затих. «Теперь запечатывающими сетями! Пли!» — скрикнул Коля. Я услышал еще два выстрела. Снаряды точно так же разорвались в воде. Почти достигая воронки, сети плавно опустились на то, что осталось от разлома, и принялись его стягивать. «Не получится», — пробормотал подносы на Кенти Палыч. «Они не успеют». «Почему?» — так же тихо спросил я. Моргал может на время отключаться, усиливая броню, но сейчас он оживет» и точно вырвется, и сети не закроют разлом. Он высокоуровневый, умник схватился за голову. Что же делать? Они опять будут спорить. Времени совсем нет. Что же делать? Растерянно глядел на севграфе Романыч. Надо самим реагировать, ответил я, нахмурившись. У меня есть нейтрализатор, тот самый, который вы усилили. Я закрою разлом. Юноша, ну как вы попадете туда? Вас не пустят, ответил артефактор. «Надо срочно выйти на палубу!» – пробормотал я и направился к выходу. Даже родители были увлечены тем, что происходило на экране, так что несколько секунд у меня есть. Раз нет времени на объяснение, придется реагировать самому. Я забежал в каюту, схватив рюкзак и запихнув в него нейтрализатор. Когда мы вышли на палубу, два старичка на меня тревожно посмотрели. Они проводили взглядами Кузю и Регину, которые исчезли за бортом же я не понимаю, что ты хочешь сделать?» Растерянно обратился ко мне умник. «Мы должны это знать!» «Да, юноша, что вы хотите сделать?» Кивнул артефактор. «Вот это!» — ответил я, подходя к борту. По пути я создал вокруг себя водяной купол. Воздуха внутри него должно хватить минут на десять. А мне большего и не надо. Затем я перепрыгнул через ограждение и шагнул за борт. Купол компенсировал удар об воду, а затем я ускорился, направляясь в сторону мерцающего на дне разлома. Конечно, меня увидели на экране. Я даже помахал ручкой видеодрону, проплывая мимо. Ох, что там началось. Но иначе я не мог поступить. Иначе погибнем мы, а вместе с нами еще до хрена других людей, когда Моргал выберется на берег. А что там еще за фигня может вылезти вслед за ним, даже не хочется об этом думать. Скоро со мной будет отправлена спасательная экспедиция, но до этого момента я должен закрыть разлом. Моргл очнулся, разрывая сети, и я даже услышал его крик, тонкий, неприятный, вгрызающийся в мозг. Четырех ящероидов, которые пытались напасть на меня, Кузя разорвал на части. Опустившись на дно, недалеко от большой воронки, я дал монстрику приказ незаметно сломать два видеодрона. Звуколов справился с заданием оперативно, за пару секунд. Теперь нас никто не видит. А это значит, что пора подключаться змейки. Регина плавала рядом, готовясь поделиться своим запасом маны. Скоро. Уже скоро. И вдруг... Передо мной мелькнуло огромное щупальце, затем трещина под ногами разошлась в сторону, а затем огромная гора начала подниматься надо мной, уставясь своим злобным глазом. Он же скотина быстрая. Не успел дать команду змейке, но она поставила передо мной щит, по которому скользнуло хищное щупальце. Вторым щупальцем Моргл схватил кузьму, третьим Регину и принялся их сдавливать. Я услышал, как скрипит готовый лопнуть панцирь черепашки Затем, как захрустели суставы звуколова А затем в моей голове помутнело от боли, которую чувствуют мои питомцы И это привело меня в ярость